Кутя, Воробей и Вальк сидели за столом. Одна старка стояла, пустая. Воробей пил буратино. «Лёш, а ты-то полез куда? Ведь вторая группа!» Ковыряя вилкой в тарелке, тихо проговорил Кутя. «Не тронь его!» – заволновался Валька. «Он и так погляди не в себе. Лёш, как голова!» а -а -а", – отмахнулся Воробей. «Тебе, может, скорую позвать?» — скинулся Кутя. «Ладно, Куть, ты это, ты вот что, ты сарай себе бери. Заказы какие, недоделанные. Напишу, доделаешь. За работу возьмешь сам, знаешь, сколько остальное привезешь. Под полом три доски гранитные, габро для памятников. Нарубить, золотом выложить. По полтыщи уйдут не глядя, а Пасхи дождешь и дороже. Бабки пополам, ясно?» «Само собой». Воробей взял старку, открыл, налил по стакану куте и вальке. «Ни то, ни сё!» — он покрутил бутылку. «На троих надо!» «Ты что? Ты не удумай!» — забеспокоился кутя. «Бога побойся, сироту оставишь!» «Лёшка, не озоруй!» «Не ной!» — оборвал его воробей. «А ось не подохну!» «Чикнём!» «Воробей — Воробей! — заверещал Кутя. Валька вцепилась в бутылку. У воробья стали закатываться глаза. Кожаная вмятина над бровью задышала в такт пульсу. Воробей поймал Вальку за руку. «А -а -а — приседая от боли, заорала Валька и отпустила бутылку. Воробей, промахиваясь, лил Старку в стакан. Желтое пятно расползалось по скатерти. Валька скулила где-то внизу у ножки стола. Кутя вытрущил глаза, не двигался. Воробей поднес стакан к рту. Ты у меня, одна заветная, Другой не будет никогда. Ты у меня, одна заветная, Другой Конец озвученной книги Никогда. Читал Биг Баг Звезда любви Звезда волшебная Звезда прошедших лучших дней свеча налезавенная в душе из мученьй моей ты будешь свечей на в душе из мученьй Та люби. Приветная. Ты у меня одна, занятая другой не будет. Никогда. Ты у меня На завет